надо вам сказать что лудзюнь и вырос в богатой семье и не привык к такой работе да к тому же хворост был сырой никак не разгорался и огонь в конце концов совсем погас когда же лудзюнь и стал изо всей силы раздувать его пепел залепил ему глаза а дон чау ничего не хотел знать и продолжал ворчать и брониться Когда еда, наконец, сварилась, стражники все забрали себе, а Лу-Дзюнь-И не посмел даже попросить у них хоть немного. Наевшись до отвала, стражники бросили остатки холодной еды Лу-Дзюнь-И. Сюеба не переставал издеваться над своей жертвой. Когда Лу-Дзюнь-И поел, ему приказали согреть воды для мытья ног, И лишь после того, как вода вскипела, он решился пройти в комнату и присесть. Вымыв ноги, стражники налили в таз кипятку и предложили помыть ноги также и Лу Дзюнь-И. Но не успел он снять туфли. Как сюи окунул его ноги в таз, жгучая боль пронзила его, и он вскрикнул. — Мы за тобой ухаживаем. — А ты вместо благодарности еще рожу кривишь! — закричал на него Сюеба. Затем оба стражника улеглись на кан спать. лудзюнь И привязали железной цепью к двери, а цепь закрыли на замок. Когда пробило время четвертой стражи, Дун Чао и Сюеба встали и велели слуге приготовить еду. Подкрепившись, Увязали свои вещи и собрались в путь. Ноги Лу Цзюнь И были сплошь покрыты волдырями, и он не мог даже встать. А погода стояла осенняя, дождливая, на дороге было очень скользко, поэтому Лу Цзюнь И спотыкался и падал почти на каждом шагу. Но Сюеба безжалостно колотили его своей дубинкой. Что же касается Дун Чао, то он притворно уговаривал своего приятеля не быть столь жестоким. И так всю дорогу они горько жаловались на свою судьбу. После того, как они покинули постоялый двор и прошли примерно около десяти ли, они увидели большой лес. Тут лудзюнь И взмолился. «Я не могу больше идти», — сказал он. «Жальтесь надо мной» и дайте мне немного отдохнуть. Стражники ввели его в лес. На востоке занималась заря, кругом не было ни души. — Очень рано мы сегодня встали, — сказал тут Сюеба, — и потому так устали. — Можно бы здесь соснуть немного, да, пожалуй, ты еще убежишь. — Будь у меня даже крылья, то и тогда я не смог бы улететь, — отвечал на это Лу «Кто это тебе поверит?» — сказал сюеба «Давай мы лучше свяжем тебя». И с этими словами он развязал находившуюся вокруг его пояс веревку, обмотал ее вокруг лудзюнь-и и привязал его к сосне. Ноги его он также привязал к дереву. «Дорогой брат», — сказал после этого сюеба обращаясь к Дунчау, «ты, выйдя из леса, «И покарауль там. Если кто-нибудь вдруг покажется, ты кашляни». «Только живее поворачивайся, брат», — поторопил его Дун -Чао. «Ну, об этом можешь не беспокоиться», — отвечал Сю-и-ба. «Твоё дело караулить». Сказав это, он взял дубинку и обратился к Лу-дзюнь-и с такими словами. «Ты на нас не сердись». Твой управляющий Лигу велел нам покончить с тобой по дороге. Если бы даже ты и дошел до Шамэндао, то и там тебе пришлось бы умереть. Так лучше, если ты расстанешься с жизнью сейчас. Когда ты попадешь в загробный мир, ты не обижайся там на нас. Через год в этот день мы устроим по тебе поминки». Услышав это, лудзюнь Цзюнь И горько заплакал и наклонил голову, готовый принять смерть. Асю и обеими руками поднял свою дубинку и размахнулся, нацелившись прямо в висок Лу Цзюнь И. В этот момент стоявший на посту Дун Чао услышал глухое падение и, решив, что все кончено, поспешил в лес. Но тут он увидел, что лу дюнь и стоит как ни в чем не бывало привязанный к дереву а сю иба лежит распростевшись на земле дубинка же его отлетела в сторону что за чудеса воскликнул дунчао может быть сю иба перестарался и так здорово хватил что сам свалился подойдя к сю иба он хотел помочь ему встать но поднять его был не в силах изо ртаию иба текла кровь а грудь его на 3-4 цуни пронзила небольшая стрела унчао хотел закричать но вдруг увидел что прямо перед ним на дереве сидит человек лети закричал неизвестный раздался звук летящей стрелы в шею дончао вонзилась стрела и он грохнулся на землю вверх тормашками Тогда человек легко спрыгнул с дерева, вытащил кинжал и освободил Лю Цзюнь-И от веревок. Разбив надетую на узника конгу незнакомец обнял Лю Цзюнь и и горько заплакал. Когда Лю Цзюнь и и решился, наконец, приоткрыть глаза, он увидел перед собой Ян Цина. — Цин, это ты? — воскликнул он. — Так значит, моя душа снова встретилась с тобой? — Я иду по пятам за этими мерзавцами, от самого управления, — объяснил Ян Цин. Но мне и в голову не могло прийти, что они захотят расправиться с вами здесь, в этом лесу. Теперь вы видели, хозяин, как я покончил с ними, убив этих негодяев двумя стрелами. «Ты спас мне жизнь», — отвечал на это Лу Цзюнь И. «Но погубил стражников. Твое преступление еще больше отягощает мою вину. Куда же нам теперь деваться?» «Во всех бедствиях, которые вам пришлось вынести, господин, виновен Сун Цзян», — сказал Ян Цзин. «И теперь нам одна дорога в Лян Шань «Но раны от побоев и обваренные кипятком ноги не дают мне даже ступить на землю», — с горечью пожаловался Лу Цзюнь-И. «Медлить нам нельзя», — сказал Ян Цзин. «Я понесу вас, господин мой, на спине». С этими словами он быстро оттащил в сторону трупы стражников, взял лук и стрелы, заткнул за пояс кинжал, взял дубинку и, взвалив на спину лу Цзюнь и двинулся на восток. Однако, пройдя немногим более десяти ли, Ян Цинь почувствовал, что дальше идти не может. В это время впереди показался небольшой деревенский постоялый двор. Наши путники вошли туда и попросили, чтобы им отвели комнату и заказали себе еды. Подкрепившись, они расположились на отдых. Между тем, проходившие мимо путники, нашли тела убитых и тотчас же сообщили об этом старости ближайшей деревни. А тот донес волосному старости, который, в свою очередь, отправил донесение в областное управление Даминфу. Из управления тотчас же был откомандирован чиновник для расследования, который опознал в убитых стражников управления Дунчао и Сюеба. Когда весть о случившемся дошла до правителя области Лян Чжун тот вызвал к себе начальника по борьбе с разбойниками в области Дамин Фу и отдал приказ в кратчайший срок поймать преступника. Увидев стрелы, которыми были убиты Дун Чао и Сю Иба, остальные стражники пришли к заключению, что это мог сделать только Ян Цинь. Это обстоятельство усугубляло неотложный характер дела. Немедленно было назначено человек 200 стражников, которые повсюду расклеили объявления. В этих объявлениях были указаны приметы Лу Цзюнь И и Ян Цина. Всему населению, как близлежащих, так и дальних населенных пунктов и деревень, а также содержателям всех постоялых дворов, Предлагалось принять меры к задержанию преступников. А Лу И в это время находился на том постоялом дворе, где они остановились и лечил свои раны. Он все еще не мог двигаться, и им пришлось задержаться здесь на некоторое время. Между тем, весть об убийстве стражников дошла также и до слуги того постоялого двора, где жили беглецы так как повсюду только и разговоров было, что об этом преступлении Когда слуга увидел указанные в объявлении приметы, у него возникли подозрения относительно постояльцев, и он отправился к деревенскому старости сообщить о том, что у них на постоялом дворе остановились двое каких-то странных на вид человека. Но те ли это люди, о которых говорится в объявлении? он не знает. Староста донес об этом стражникам, и те тотчас же отправились на постоялый двор. Что же касается Ян Цина, то как раз в это время он взял лук и стрелы и пошел бродить по окрестностям, в расчете на то, что ему удастся подстрелить какую-нибудь дичь, и они с Лу Цзюнь И смогут подкрепиться. И вот когда он возвращался на постоялый двор, то услышал, что по всей деревне стоит необычный шум. Ян Цинь спрятался среди деревьев и стал наблюдать. Тут он увидел, что человек двести стражников с пиками и мечами в руках окружили повозку, на которой сидел связанный Лу дзюнь И. Ян Цинь хотел было броситься на помощь своему господину, Но вспомнил, что у него нет никакого оружия, и лишь горько застонал. — Если я сейчас же не пойду в Лян Шаньбо сообщить, — подумал он, — о том, что произошло, Сунцзяну, и не попрошу его прийти на выручку, то мой господин так ни за что, ни про что погибнет. И Ян Синь тут же отправился в путь. Он шел допоздна, пока, наконец, не почувствовал сильного голода. Однако у него не было ни одного медика, чтобы купить себе еды. И вот, дойдя до какого-то холма, он остановился отдохнуть. Улегшись среди густой чащи, вокруг которой то тут, то там росли деревья, Ян Синь проспал до рассвета. Проснулся он в печальном настроении, И, услышав, как на деревьях стрекочут на все лады сороки, подумал. Если бы мне удалось сбить одно из них, то в деревне я попросил бы воды, чтобы сварить пищу, и хоть немного утолил голод. Выйдя из лесу, он поднял голову, осмотрелся и увидел, что сороки все еще сидят на деревьях. И, глядя на янтины по-прежнему стрекочут. Тогда Ян Цинь тихонько снял свой лук, взглянул на небо и загадал. — У меня осталась всего одна стрела. Если я попаду в цель, мой господин останется жив. Если же промахнусь, значит, ему суждено умереть. Затем он поднял лук, приложил к тетиве стрелу и сказал. — Смотри же, не подведи раздался свистящий звук и стрела попала прямо в сороки в хвост птица упала как раз у холма янтин бросился туда но сороки нигде не нашел зато он увидел идущих ему навстречу двух человек ушедшего впереди была косынка повязана в виде свиной морды голову его украшали также две золотых нитки одет он был в черную шелковую куртку перехваченную в талии поясом, вышитым золотом, мягкие коноплянные чулки и легкие башмаки, а в руках держал дубину. Тот, что шел позади, был в старомодной широкополой соломенной шляпе, которая защищала его от пыли, и куртки из крученного шелка чайного цвета. Пояс на нем был пурпурного цвета, а башмаки из грубой самодельной кожи. На спине у этого человека был узел с одеждой, а в руках короткая дубинка, а у пояса висел кинжал. Оба путника прошли так близко от Янцина, что даже задели его плечом. Обернувшись и посмотрев им вслед, Янцин подумал: у меня совсем нет денег на дорогу, так от чего бы мне не напасть на них и не отобрать у них узел? Тогда-то я уж наверняка доберусь до Лян Шаньбо. И он, отбросив свой лук, пустился вдогонку за путниками. А те, опустив голову, продолжали идти вперед. Нагнав их, Ян Син взмахнул рукой и нанес тому, что был в широкополой шляпе, сильный удар в спину, как раз против того места, где находится сердце. Тот сразу же грохнулся на наземь но когда Ян Цинь занес кулак и приготовился ударить человека, который шел впереди, тот со всего размаха ударил своей дубинкой Ян Цина. Удар пришелся прямо в левую ногу, и Ян Цинь повалился. В это время второй путник, тот самый, которого шип Ян Цинь, поднялся на ноги, подбежал к Ян Цину и, встав на него ногой, выхватил кинжал, чтобы снести Янцину голову, но тот взмолился. — Добрый человек, поверь, я не боюсь смерти, но мне обидно умереть, не выполнив своего долга. Услышав это, незнакомец остановился, помог Янцину подняться и спросил. — О чем это ты толкуешь? — А почему ты спрашиваешь меня об этом? — спросил в свою очередь Янцин. — В этот момент первый путник дернул янсине за руку и у того на запястье открылась татуировка не ты ли будешь янсин из дома лудзюнь и быстро спросил он теперь от смерти мне уж видно не уйти подумал яннтин придется говорить всю правду пусть забирают если помирать так хоть вместе с моим господином да «Я и есть Янцин из дома Лудзюнь-И», — отвечал он. Эти слова привели обоих путников изумлением, и после некоторой паузы один из них сказал. «Хорошо еще, что он не успел убить вас. Так вы, значит, и есть уважаемый брат Янцин. А знаете ли вы, кто мы такие? Мы главари...» из лагеря Ляншаньбо. Меня зовут Ян Сюн, а его Ши Сю. По приказу нашего старшего брата мы идем в северную столицу разузнать что-нибудь о Лу Цзюнь-И. Наш военный советник уюн и с ним Дай Цзун идут следом за нами и ждут от нас известий. Тогда Ян Син поведал Ян Сюну и Ши Сю все, что произошло. «Ну, в таком случае, — сказал тогда Ян Сюн, — мы с братом Ян Сином вернемся в лагерь, чтобы доложить об этом нашему начальнику. Придется придумать что-то другое. А ты, — сказал он Ши Сю, иди в Северную столицу один, и когда разузнаешь, что там делается, возвращайся вот и отлично обрадовался шисю и вытащив из-за пазухи жареные лепешки и сушеное мясо отдал их янтин затем он передал янтину также и свой узел и тот вместе с янцюном отправился блян шаньбо когда они пришли в лагерь и явились к сунндзяну янтин снова обо всем подробно рассказал Выслушав его, Сунзян сильно встревожился и позвал на совет всех главарей, для того, чтобы вместе с ними выработать дальнейший план действий. Однако вернемся к Шейсю. Отправляясь в северную столицу, он не захватил с собой запасной одежды и пришел в том, в чем был. Когда он подошел к городу, уже наступил вечер, и войти туда он не смог поэтому ему пришлось остановиться на ночлег в пригороде. На следующее утро после завтрака он направился в город. Там он заметил, что жители всего города чем-то расстроены и ходят, тяжело вздыхая. Шесю стал подозревать что-то неладное. Тогда он пошел на рынок и начал расспрашивать горожан, что случилось. Какой-то старик сказал ему. — Да вы, господин... «Ничего не знаете? У нас в столице жил один почтенный человек по имени Лу дзюнь и Он был очень богат, и вот разбойники из лян бо заманили его как-то к себе. Но ему удалось все же вырваться от них и вернуться домой. Однако здесь против него затеяли дело и присудили Лу Цзюнь-И к леймению из ссылки в Шамэнь-Дао. Что произошло дальше, мы не знаем. Известно лишь, что сопровождавшие его в дороге два охранника оказались убитыми. И вот вчера вечером Лудзюнь-И доставили в столицу. А сегодня, после полудня, его приведут на рыночную площадь и казнят. Если хотите, то можете посмотреть на это. Эта новость подействовала на шесю, словно ушат ледяной воды. Он поспешил на городскую площадь и увидел там двухэтажный трактир. Шесю сразу же прошел наверх и, выбрав место, откуда видна была улица, сел за столик. К нему тотчас же подошел слуга и спросил. «Уважаемый господин пригласил кого-нибудь или будет выпивать один?» Подай большую чашку вина, хороший кусок говядины и не лезь с глупыми вопросами, — сердито крикнул Шесю, вытаращив глаза. Слуга перепугался, быстро налил два рога вина, нарезал целые блюда говядины и подал все это посетителю. Шесю разом выпил вино и съел мясо. Через некоторое время он услышал, что на улице поднялся невообразимый шум и подошел к окну посмотреть, что там происходит. Тут он увидел, что во всех домах и магазинах люди торопливо закрывают окна и двери. В этот момент к шесю снова подошел слуга. — Вы что, господин, пьяны, что ли? — спросил он его. — Сейчас на площади будут казнить человека. — Расплачивайтесь-ка поскорее и спрячьтесь где-нибудь в другом месте. — А мне-то чего бояться? — рассердился Шисю. — Убирай-ка ты сам отсюда, если не хочешь, чтобы я поколотил тебя. Слуга, не смея возразить что-либо, спустился вниз. Через некоторое время послышался оглушительный барабанный бой и удары в гонг. Эти звуки, казалось, сотрясали все небо. Выглянув из окна, ши увидел на перекрестке место казни, которое плотным кольцом было окружено народом. Более 20 палачей, вооруженных мечами и пиками, вели по улице связанного лу и У трактира они остановились и заставили его опуститься на колени. Железные руки Цай Фу взял в руки меч, приготовленный для казни. А Цай Цин, одиночный цветок, поддерживая кангу, надетую на Лу Цзюнь И, стал оправдываться. — лудзюнь И, тебе самому следовало быть поосторожнее. — Конечно, мы с братом виноваты, что не сумели тебя спасти. Но дело было сделано слишком грубо. — Там... В храме пяти мудрецов я поставил тебе алтарь, и душа твоя будет получать жертвы. Едва он сказал это, как из толпы раздался возглас. Время! Три четверти двенадцатого. Кангу сняли. Цай Цин схватил Лу Цзюнь И за голову, Цэй вытянул в руке меч. Судейский писарь громким голосом прочитал обвинительное заключение, толпа зашумела. Как только послышались крики, Шисю, находившийся в трактире, выхватил висевший у пояса меч. «Молодцы излян шаньбо здесь!» — громовым голосом крикнул он в окно сай фу и цайтин сразу позабыли о лудзюнь и и оборвав веревки бросились на утек высоко подняв стальной меч шисю спрыгнул со второго этажа с такой же легкостью с какой рубит тыкву или овощи он тут же сразил более десятка людей не успевших увернуться и увлекая за собой лудзюнь и побежал к югу Бейдзинских улиц Шисю не знал, да илу Лу и совершенно обезумевший от страха, почти ничего не помнил. Когда о случившемся донесли Лян джун тот переполошился, немедленно приказал старшему своей охраны вести воинов запереть все городские ворота и разослал посыльных за военачальниками. Будь ты, читатель, молодцом и героем, но как перебраться тебе через высокие городские стены и отвесный городской вал? Поистине, он бы землю разрыл, до да клыков и когтей не имел, он бы в небо взлетел, да откуда же крылья добыть? О том, как спаслись Лудзюнь-И ишисю Мы расскажем в следующей главе.